Пошляки и пошлость Мещанин — это взрослый человек с практичным умом, корыстными общепринятыми интересами и низменными идеалами своего времени и своей среды. Я говорю именно о взрослом, солидном человеке, так как ребенок или подросток с повадками мещанина — всего лишь попугай, подражающий манерам, законченных обывателей. Ведь попугаем быть легче, чем белой вороной. Обыватель и мещанин в какой-то степени синонимы. В обывателе удручает не столько его повсеместность, сколько сама вульгарность некоторых его представлений. Его можно назвать благовоспитанным и буржуазным. Благовоспитанность предполагает галантерейную, изысканную вульгарность, которые бывают хуже простодушной грубости. Рыгнуть в обществе грубо, но рыгнуть и сказать «прошу прощения» не просто вульгарно, но еще и жеманно. Понятие «буржуазность» я заимствую у Флобера, а не у Маркса. Буржуазность во флоберовском понимании свидетельствует скорее о складе ума, чем о содержимом кошелька. Буржуа — это самодовольный мещанин, величественный обыватель. Маловероятно, чтобы этот тип существовал в первобытном обществе, хотя элементы мещанства можно обнаружить и там. Представьте себе на мгновение людоеда, требующего к обеду изысканно разделанную человеческую голову. Точно так же американский обыватель желает, чтобы отечественные апельсины всегда были ярко-оранжевыми, лососина — нежно-розовый, а виски — золотисто-желтым. Но, как правило, мещанство возникает на определенной ступени развития цивилизации, когда вековые традиции превратились в зловонную кучу мусора, которая начала разлагаться. Обыватель — явление всемирное, оно встречается во всех классах и нациях. Английский герцог может быть столь же вульгарным, как американский пастор, французский бюрократ или советский гражданин. У Ленина, Сталина и Гитлера представление об искусстве и науке было насквозь буржуазным. Рабочий или шахтер нередко оказываются такими же откровенными буржуа, как банковский служащий или голливудская звезда. Мещане питаются запасом банальных идей, прибегая к избитым фразам и клише. Их речи забилуют тусклыми, невыразительными словами. Истинный обыватель весь соткан из этих заурядных, убогих мыслей. Кроме них у него ничего нет. Но надо признать, что в каждом из нас сидит эта заклишированная сущность. И все мы в повседневной речи прибегаем к словам штампом, превращая их в знаки и формулы. Это не означает, однако, что все люди обыватели, но предостерегает от машинального обмена любезностями. В душный день каждый второй прохожий непременно спросит вас, вам не очень жарко? Из этого не следует, что ваш собеседник пошляк. Он может оказаться обыкновенным попугаем или словоохотливым иностранцем. Когда вас спрашивают, как поживаете, ответ прекрасно может прозвучать унылым штампом, но начни вы распространяться о своем здоровье, вы рискуете прослыть педантом и занудой. Иногда банальность — хороший щит или надежная уловка от разговора с дураками. Я встречал просвещеннейших людей, поэтов, ученых которые в кафе обходились двумя-тремя словами «да», «нет», «благодарю вас». Персонаж, выступающий под именем величественного пошляка, не просто обыватель новичок, нет, это профессиональный жеманник с головы до пят, законченный тип благопристойного буржуа, всемирный продукт заурядности и косности. Он конформист приспособившийся к своей среде. Ему присущие лжеидеализм, лжесострадание и ложная мудрость. Обман — верный союзник настоящего обывателя. Великие слова «красота», «любовь», «природа» звучат в его устах фальшиво и своекорыстно. Таков Чичиков из «Мертвых душ», пол из «Холодного дома», Наконец Оме из мадам Бавари. Обыватель любит пустить пыль в глаза и любит, когда это делают другие, поэтому всегда и всюду за ним по пятам следует обман и мошенничество. Обыватель с его неизменной страстной потребностью приспособиться, приобщиться, пролезть, разрывается между стремлением Поступать, как все, и приобретает ту или иную вещь потому, что она есть у миллионов, и страстным желанием принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу. Он жаждет останавливаться в лучших отелях, путешествовать в первом классе океанского лайнера с капитаном в белоснежном кителе и с великолепным сервисом. Соседство с главой компании и европейским аристократом может вскружить ему голову. Нередко он сноб. Богатство и титул приводят его в восторг. Дорогая, сегодня я болтал с герцогиней. Пошляк не увлекается и не интересуется искусством, в том числе и литературой. Вся его природа искусству враждебна но он с жадностью поглощает всяческую информацию и отлично натренирован в чтении газет и журналов. Он ревностный читатель Saturday Evening Post и, просматривая газету, обычно отождествляет себя с героями передовиц. Представитель сильного пола воображает себя симпатичным судебным исполнителем или другой важной птицей, скажем, замкнутым холостяком, с душой ребенка и игрока в гольф. Если эта читательница, эдакая мещаночка, она видит себя в роли обворожительной, румяной, белокурой секретарши. С виду девчушка, в душе благочестивая мать, сочетавшаяся законным браком со своим молодцеватым шефом. Обыватель не отличает одного автора от другого. Читает он мало — и всегда с определенной целью, но может вступить в общество библиофилов и смаковать прелестные-прелестные книги Винегрет и Симоне де Бувуар, Достоевского, Сомерсета Мойма, Доктора Живаго и мастеров эпохи Возрождения. Его не очень интересует живопись, но престижа радио охотно повесят в гостиной репродукции Ван Гога или Уистлера тайне предпочитая им Нормана Рокуэлла. В своей приверженности к утилитарным материальным ценностям он легко превращается в жертву рекламного бизнеса. Сама по себе реклама может быть очень хороша. Иные ролики поднимаются до настоящих высот искусства. Речь не об этом. Суть в том, что реклама всегда играет на обывательской гордости обладание вещью будь то комплект нижнего белья или набор столового серебра. Я имею в виду определенный тип рекламы. К примеру, в доме появился радиоприемник или телевизор, машина, холодильник, посуда, все что угодно. Их только что доставили из магазина. От удовольствия мать всплескивает руками, возбужденные дети толпятся вокруг, младшенькие вместе с собакой тянется к тому месту, куда вы друзили идола, даже бабушка со всеми своими лучистыми морщинками виднеется где-то на заднем плане. А в стороне от всех, заложив большие пальцы в пройму жилета, с победоносным видом высится отец. Он же папаша. Он же горделивый даритель. Мальчики и девочки в рекламе неизменно усыпаны веснушками, а у малышей всегда отсутствуют передние зубы. Я ничего не имею против веснушек. На самом деле они очень идут, иным юным созданием. Вполне возможно, специальное исследование подтвердит, что у большинства маленьких американских граждан они есть. А в другом исследовании докажут, что у всех удачливых судебных исполнителей и красивых домохозяек в детстве они были. Повторяю, я не имею ничего против веснушек как таковых но я считаю неслыханной пошлостью то, что с ними сделали рекламные и прочие агентства. По рассказам очевидцев, если мальчик без веснушек или слегка веснущатый должен появиться на экране, ему наклеивают искусственные веснушки, минимум 22 штуки, 8 на каждой щеке и 6 на носу. В комиксах веснушки напоминают сильную сыпь. В одном сериале они были обозначены крошечными кружками. Если веснущих юных героев обычно играют белокурые или рыжеволосые красавчики, то у молодых статных мужчин, как правило, темные волосы и густые черные брови. От шотландца до кельта такова эволюция. Глубочайшая пошлость, источаемая рекламой, не в том, что она придает блеск полезной вещи, но в самом предположении, что человеческое счастье можно купить, и что покупка эта в какой-то мере возвеличивает покупателя. Конечно, сотворенный в рекламе мир сам по себе безвреден. Каждый знает, что сотворен он продавцом, которому всегда подыгрывает покупатель. Самое забавное не в том, что здесь не осталось ничего духовного, кроме экстатических улыбок людей, приготовляющих или поглощающих божественные хлопи, Не в том, что игра чувств ведется по законам буржуазного общества. Нет, самое забавное, что это теневой иллюзорный мир, и в его реальное существование в тайне не верят ни продавцы, ни покупатели особенно в нашей мудрой, прагматичной и мирной стране. У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанина — пошлость. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, Поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым. Я утверждаю, что простой, нетронутый цивилизацией человек редко бывает пошляком поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск. Чтобы превратиться в пошляка, крестьянину нужно перебраться в город. Крашенный от руки галстук должен прикрыть мужественную гортань, чтобы восторжествовала неприкрытая пошлость. Возможно, само слово так удачно найдено русскими от того что в России когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса. В современной России, стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил, перестали замечать пошлость, поскольку в советской России развелась своя особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой. В прежние времена Гоголь, Толстой, Чехов — в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность, так же, как показное глубокомыслие. Но пушляки есть всюду, в любой стране, и в Америке, и в Европе. И все же в Европе их больше, чем здесь, несмотря на старания американской рекламы.